«Русских книг? Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок можете?» «О, очень могу». «Прекрасно. А почерк?» «А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант. В этом я просто каллиграф. «Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы». «С жаром сказал князь. Сделайте одолжение, и это даже надо». И люблю я эту вашу готовность, князь, вы очень, право, милы. У вас же такие славные письменные принадлежности, и сколько у вас карандашей, сколько перьев, какая плотная славная бумага, и какой славный у вас кабинет. А вот этот пейзаж я знаю, это вид швейцарский. Я уверен, что живописец натуру писал, И я уверен, что это место я видел. Это в кантоне Ури. Очень может быть, хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте князю бумагу. Вот перья и бумага, вот на этот столик, пожалуйте. — Что это? — обратился генерал Гани, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата. ба — Настасья Филипповна, это сама, сама тебе прислала, сама? — оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю. — Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. Я давно уже просил, не знаю уж, не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарков в такой день, — прибавил Ганя, неприятно улыбаясь. — Ну, нет, — с убеждением перебил генерал. И какой право у тебя склад мыслей? Станет она намекать. Да и не неинтересантка совсем. И при том, чем ты станешь дарить? Ведь тут надо тысячи. Разве портретом? А что, кстати, не просила ли еще она у тебя портрета? Нет, еще не просила. Да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер. Вы ведь из нарочито приглашенных... «Помню, помню, конечно. И буду. Еще бы. День рождения. Двадцать пять лет. Хм. А знаешь, Ганя, я уж так и быть тебе открою. Приготовься». Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово «быть или не быть». «Так смотри же, знай». Ганя вдруг смутился до того, что даже побледнел немного. — Она наверное, сказала? — спросил он, и голос его как бы дрогнул. — Третьего дня слово дала. — Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не передавать. Генерал пристально рассматривал Ганю. Смущение Гани ему, видимо, не нравилось. «Вспомните, Иван Федорович сказал тревожливо и колеблись Ганя, что ведь она дала мне полную свободу решения до тех самых пор, пока не решит сама дело. Да и тогда все еще мое слово за мной». «Так разве ты... так разве ты...» — испугался вдруг генерал. «Я ничего. Помилуй. Что же ты с нами-то хочешь делать?» Я ведь не отказываюсь, я, может быть, не так выразился. Еще бы ты-то отказывался, с досадой проговорил генерал, не желая даже издерживать досады. Тут, брат, дело уж не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которой примешь ее слова. Что у тебя дома-то делается? Да что дома? Дома все состоит в моей воле. Только отец по обыкновению дурачится, но ведь это совершенный безобразник сделался. Я с ним уж и не говорю, но однако же в тисках держу. И право, если бы не мать, так указал бы двери. Мать все, конечно, плачет, сестра злится, а я им прямо сказал наконец, что я господин своей судьбы и в доме желаю, чтобы меня слушались. Сестре, по крайней мере, все это отчеканил при матери». — А я, брат, продолжаю не постигать, — задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. — Нина Александровна тоже на медне, вот когда приходила-то, помнишь, стонет и охает. — Чего вы, — спрашиваю? — Выходит, им будто бы тут бесчестье. — Какое же тут бесчестье, — позвольте спросить. — Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужто то, что она стоцким с была? Но ведь это такой уже вздор, при известных обстоятельствах особенно. Вы, говорит, не пустите ее к вашим дочерям. Ну, Эвана. Айда Нина Александровна, то есть, как это не понимать, как это не понимать...